Сев продолжался. Семена ложились в землю, и люди ждали, когда проснется в них их святая сила. Сумерки пришли на село, опустились на холм, на лес, на дикое и дальнее болото. Лес оживал, оттуда слышались звериные и птичьи голоса. Вокруг загородки для скота собрались жители из соседних сел. В темноте у многих был диковинный вид. У кого-то торчали длинные уши, как у зайца, У кого-то на голове колода. Среди них бегали страшилища в шкурах, похожие то на волка, то на лису, то на медведя. Гость никого не мог узнать. Ряженые рычали, подражая лесному вою, старались прилепить старикам хвосты, гонялись за девушками и пугали их. Те вскрикивали так, что стало казаться, будто весь дикий лес приблизился к дверям хлева. Старики расстелили в воротах шубу вверх мехом, В нее завернули кусок хлеба, яйцо, и пастухи стали перегонять через нее скот, стягая вербой. «Не я бью, верба бьет! Верба, хлёст, бей до слез!» Но только скотина оказалась на лугу, как испуганно замерла, сбиваясь в кучу. Вся человеческая орава бегала вокруг, улюлюкала, кто-то катался по земле, Один из пастухов поднял с земли шубу, надел ее, взял факел, в другую руку вербу и обижал три раза вокруг стада. Звери, будто испугавшись огня, отошли в тень. Тогда пастух остановился и требовательно позвал. «Заяц! Заяц!» Невысокий человек с закутанным лицом и длинными ушами вышел на край освещенного факелом круга. «Горька ли осина? Горька!» «Пусть же наша скотина будет так же горька волку!» Пастух ударил его вербой, и тот убежал. Звери выходили на требовательный голос пастуха, стараясь держаться в тени. «Лиса, лиса, быстро ли ты бежишь от огня?» «Куда уж быстрее!» «Так пусть же волк так же бежит от нашего дома!» «Волк! Волк!» Кто-то могучий в шкуре встал около светлого пятна от факела. «Темин твой лес!» «Темин!» «Наш дом светил, Уйди от нас!» И пастух сделал шаг к нему, взмахнул сильнее прежнего факелом и ударил того вербой. В отличие от предыдущих ряженых, этот замер, долго не двигаясь с места, потом повернулся и исчез в темноту. «Мой путь, путь волка! Черный лес меня спасет и мне поможет! Глубже, в чащу! Мой путь, путь волка!» путь волка. Вслед за ним с шумом помчались и остальные, прячась в деревьях, в кустах. Свистом ответили им настоящие звери, убегая в дикую темноту лесного чрева. Они возвращались уже в обычных одеждах, спрятав маски и шкуры. Веснянка подошла к Ярилке. «Волком ты был?» «Нет, скорее всего, кто-то из-за болота. Они любят рядиться в таких зверей. Зря ты спрашиваешь, все равно тебе никто не скажет». Да, разгадать это было трудно. Все уже стояли тихо и спокойно. А над ними появились звезды. Зажглись. Торжественным светом залило лук, лес, людей, стадо. Светик запрокинул голову. «Сколько их? Наверное, они горят, чтобы нам не было страшно». Старик поднял руки. «К добру это! Да такие крупные!» Люди встали в круг. «Как звезда загорелась на небе, быть хлебам высоким!» «Можно я?» — Светик выбежал на середину круга. «Засветись, звезда ясная, по поднебесью на радость миру земному! Ты загляни, звезда ясная, на двор к нам! Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белоярых овец! Как по поднебесью звездам нет числа!» Так бы у нас уродилась овец, более того.